Глава восемнадцатая. Эрик. Я смотрю на обнимающуюся парочку и не могу пошевелиться. От шока забываю, как дышать, ходить, думать. Мозг будто взрывается. Один за другим сменяются в голове вопросы. Что это? Как это? Откуда здесь доктор из клиники? И тут же на ум приходит фамилия, на которую была записана бронь домика. Стрельников. Вот почему она мне показалась знакомой. Какой же я недалекий утырок. Озарение адреналином врывается в кровь. Меня провели. Самым бессовестным образом провели вокруг пальца. Васильева не человек, а на зло Именно такой как каким его рисуют в книжках. Ее изворотливость и коварство снова поднимают в душе цунами ненависти. Захлопываю дверь машины, делаю шаг парочке, но в кармане вибрирует телефон. На автомате вытаскиваю, Санек. Да, слушаю. Что с вами, Эрик Борисович? Голос помощника вибрирует от тревоги. Я узнал, с кем встречалась пять лет назад Васильева. Погодите, вы где неужели? Не могу разговаривать, я их убью. «Стойте! Не делайте ничего!» Санек кричит в трубку, я его не слушаю, решительно направляясь к машине доктора. Но подлецы оказываются шустрее, они садятся в автомобиль и уезжают. Бегу к Ауди и несусь за ними. Ярость такая, что больше не думаю о себе, хочу уничтожить, стереть с лица земли эту ненавистную парочку. Несколько раз наезжаю, чуть не касаясь бампером чужой машины, но что-то внутри не позволяет ударить так, чтобы оба автомобиля оказались в кювете. Не знаю, инстинкт самосохранения срабатывает или есть другая причина, но, нажав на педаль газа, я сразу отпускаю ее. Доктор замечает преследование и тут же с азартом включается в гонку. Его джип легко уходит от меня, но и моя Ауди – машина экстракласса. Я мигом догоняю, прижимаю врага к краю трассы и снова рвусь вперед, потом торможу, вынуждая стрельника уклоняться от столкновения. Он сдается первым, вдруг съезжает на бочину и останавливается. Первый порыв – сделать то же самое и разобраться на месте, душу на корню. В работу включаются мозги. Я снова чувствую себя живым, вижу цель и получу максимум наслаждения от мести. Убираю ногу с педали газа и медленно проезжаю мимо. Успеваю выхватить взглядом растерянное лицо Васильевой, показываю ей средний палец и прибавляю скорости. Пусть знает, что она по-прежнему у меня на крючке. Не сорвется рыбка, не уйдет от ответственности. «Санек, найди мне адрес Васильевой, прошу помощника». «Эрик Борисович, может, не надо? Только вы успокоились!» «Знаешь, кто встречал эту гадину из колонии? Знаешь?» «Я уже кричу в трубку, не контролирую себя!» «Нет, откуда мне?» «Тот дятел, докторишка, который выставил меня из клиники, когда батю туда привезли!» Молчание на другом конце красноречивее слов. Санек тоже поражен таким совпадением. «Хорошо, сейчас пришлю адрес». Васильева жила в одноэтажном районе на самой окраине столицы. Я никогда не бывал в этих местах, долго петлял по улицам и кварталам, провалился в ямы на асфальте, разгонял бродячих собак и котов. Пока нашел нужный дом, взмок по самой небалуй. Деревянное строение с облупившейся краской на окнах утопало в кустах сирени и жасмина. Тонкий аромат разливался в воздухе, щекотал ноздри. Я чихнул и нажал на кнопку звонка. вот ты там? Открой немедленно!» Но никто не торопился встречать. С досадой я стукнул кулаком по створке, та жалобно застонала. «Чего хулиганишь?» Слышу за спиной голос и оборачиваюсь. Рядом стоит мужичок с на наперевес и смотрит на меня с подозрением. «Не знаете, хозяева дома?» вежливо спрашиваю. «Нет». «Нет?» – даже теряюсь от ответа. «А куда делась Васильева?» «Точно, к любовничку отправилась. Стерва, сволочь! Я тяжело ворочается в груди». «Да откуда им быть дома? Хозяйка Анна в больнице, инсульт разбил, парализовала, а Аринка в колонии сидит». «Эх, жалкая мать и дочь!» – он грозит кулаком куда-то в небо. «Такие бабы хорошие! За что им судьба дерьмовая досталась?» Мужик включает триммер, и первый пласт травы летит мне на кроссовки. Я сердито встряхиваю ноги и бреду к машине в полной растерянности. Не ожидал получить за один день две шокирующие новости. Теперь становится ясно, куда пропала уголовница. И тут останавливаюсь. «А когда мать попала в больницу?» – кричу работяги. Он выключает косилку, прислоняет ее к забору. «Давно уже, может год, а может больше. Причину случайно не знаете?» Тут и гадать не надо. Переживала за дочь, вот и свалилась. Хорошо, что Матвей с нею был. Сразу вызвал скорую. А Матвей у нас кто? Жених Аринкин. Столько лет встречались, и как дело дошло до свадьбы, так и случилась-то та авария. Ну, там человек погиб. Сжимаю плотно губы я. Тоже слышали? Откуда? Знакомые рассказывали. Вот, хотел помочь. Я уже успокаиваюсь, перестаю трястись от бессильной ярости, ложь легко слетает с губ. Знаешь, паря, не верю я, что Боринка такое сотворила, с нажимом восклицает сосед. Не верю. Душа у нее широкая и добрая. Словно дьявол завертел девчонку и бросил в погребную яму. Правда, говорят, на таких чистых и невинных, как она, самое жестокое испытание накладывается. Словно проверка на идет. Философия слова незнакомца утомляет. Я и хочу уйти, но и не могу. Что-то держит у этого скромного дома, что-то не дает покоя. Всякое бывает, и хороший человек может оступиться. Только не Арина. Вежливая, ласковая девушка, детей любила, и школу работать по призванию пошла. Ты да мерз этот в гараже у нее стоял. Я даже не видел, чтобы она за руль садилась. Все больше Матвей водил. От новой информации закипают мозги. Может, Санек прав и машину вел жених Васильевой. Но тогда что он за мужик? Невесту отправил в тюрягулос, обживет, радуется, карьеру строит. Дятел он и есть дятел. Не знаете случайно, в какой больнице лежит мать? Вот чего не ведаю, того не ведаю. Это у Матвея спросить надо. Он врач наверняка куда-то устроил. Сосед снова включает триммер. Резкий звук не дает хорошенько подумать, раздражает и мешает. Я сажусь в машину и звоню помощнику. Санек, узнай, не лежит ли в нашей клинике парализованная пациентка по фамилии Васильева. Жду. Я выезжаю на трассу, но почти не смотрю на дорогу. Взгляд прикован к экрану телефона. Думай, Рик, думай, приказываю себе. Так, что мы имеем? У Васильева парализовала мать, она лежит в какой-то больнице уже больше года. Во-первых, в государственном стационаре так долго держать не станут. А за палату в платной клинике дерут бешеные бабки. Во-вторых, таким пациентам нужен особый уход и сиделка. Вопрос, кто содержит больную? Матвей? Наверняка он, больше некому. Хотя бы в качестве благодарности за услугу. Неужели между этими двумя сделка? Точно. Она за него в тюрьме сидит, он лечит ее мать. Черт, трясу головой. Не в ту сторону пошли догадки. Бразильский сериал какой-то. Но у простого врача нет таких денег. Получается... Черт, батя! Хватаю за звонивший телефон. Ну, что? Есть Васильева в клинике, лежит в отдельной палате. Но та эта женщина, которую вы ищете, или не та, не знаю. Отлично, еду. Все, голубчики, попались. Через сорок минут я вхожу в двери клиники. По дороге прикидывал, в каком отделении может лежать мать Васильевой. Хосписа при больнице нет, а судя по словам соседа, она болеет уже больше года. Санек встречает у него регистратуру. Нашел? Спрашиваю. Да. Где? В Вип палате Что за бред? сам ничего не понимаю медсестры говорят что васильева положили туда уже давно по приказу бориса сергеевича доктор стрельников ее наблюдает ах батя в сердца хлопаю себя по бедру и морщусь. на зло мне все делай сомневаюсь я вряд ли бог знает чью мать устроил в клинику врач ну почему мой несгибаемый папаша идет на поводу у стрельникова чего его купил этот дятел не могу сказать не в курсе отвечает Санек и отводит взгляд. «Все ты знаешь, думаю я, и я догадываюсь, вот только ничего сделать с этим не могу». Матвей Стрельников за два года, которые прошли после сердечного приступа отца, стал почти членом нашей семьи. Он целовал ручку мачехи, болтал с Наташкой, поддерживал отца. Я чувствовал себя изгоем. Доктор словно занял мое место за обеденным столом и в сердцах родственников. Раньше меня это мало трогало. Я даже радовался, что батя наконец-то переключил внимание на другого человека и оставил меня в покое. Но сегодня взглянул на ситуацию с другой стороны. Мало того, что Стрельников в тихой сапы пробрался в мой дом, так он за собой мать Васильевой притащил. А кто следующий? Сама преступница? Не бывать этому срывается с губ. Медсестра вздрагивает и испуганно смотрит на меня. Санек мгновенно настораживается и продвигается. Эрик Борисович, девушки, не обращая на него внимания, свяжите меня с главным врачом клиники. Глеб Александрович на совещании. Через несколько секунд получаю ответ. Отлично. Чуть ли не бегом направляясь к лифту, помощник несется за мной. Поднимаемся на административный этаж, двери распахиваются, и в голове вдруг щелкает идея. Я снова нажимаю кнопку вызова и еду в вип поделение «Что вы хотите сделать?» – преграждает мне дорогу Санек, когда кабина останавливается. «Уйди, не твое дело». «Как раз мое. Я зарплату получаю за то, что сдерживаю ваши порывы. Уволю!» «Всегда пожалуйста». Санек раскидывает руки в сторону и не пропускает меня. «Хотите снова вызвать приступ у отца?» Я спотыкаюсь. «Как бы ни был зол на и Васильеву!» С батей ссориться не желаю. Остатки сыновнего чувства еще не пропил. В махрового подонка не превратился. Не сы Санек. Я просто посмотрю этим в глаза. Неужели не понимаешь, что я сейчас чувствую? Мне кажется, что они устроили на меня облаву. Васильева убила Лерку, Стрельников втерся в доверие папаши. Причем намеренно. Это я даже не подозревал, что он жених Васильевы, Но он-то знал, кто я такой. Должен был держаться подальше. Да, согласен. Очень все странно. Тоже не понимаю, чего добивается, доктор? И я не понимаю, поэтому задыхаюсь от ярости. Но... Санек раскидывает руки, не пропуская меня. «Хотя бы ты не лезь, прошу!» И помощник отступает. Я шагаю к посту. Медсестра, завидев меня, вскакивает. Вижу, как ее рука тянется к кнопке вызова охраны. до ты, Эрик!» — мелькает горькой мыслью. «Тебя собственные сотрудники готовы выставить в зашей!» «Добрый день!» — широко улыбаюсь девушке, вглядываясь в бейджик. «Света, скажите мне, в какой палате лежит пациентка Васильева?» Девушка расслабляется отвечает кокетливым дрожанием ресниц. Все же сын хозяина перед ней. «К Анне Алексеевне нельзя, только что пришла дочь. И все же, я подожду. Но больная почти не говорит». «Почему?» «Она парализована после перенесенного инсульта, восстанавливается медленно. Вернее, почти не восстанавливается». С каждым словом голос медсестры становится все тише, словно она чувствует вину за плохую информацию. «Ей не хватает ухода, или врачи плохо за больной смотрят?» Нет, что вы, лечение у нас на высоте, пугается медсестра. Просто кроме Матвея Юрьевича Анну Алексеевну никто не навещает. Мою дочь впервые увидели. Странная такая, как нищенка. Эти слова неприятно режут слух. Никого тюрьма не красит. Очень хочется мне сказать, но прикусываю язык. Не хватало еще врага защищать. Что еще? Иногда нам кажется, что она просто не хочет жить. Отказывается общаться, не пытается говорить. А когда в палату входит Матвей Юрьевич, так страшно кричит. Мороз по коже. Медсестра зябко поводит плечами. «Что?» — кричит. «Да кто его знает? Слов не разобрать, просто крик. А в последнее время у нее сознание угнетенное». «Почему?» «Капаем антидепрессанты». «Зачем?» «Так Матвей Юрьевич прописал». «Ага». Мозги кипят от напряжения. Стрельников был свидетелем нового приступа инсульта. Раз. По словам соседа, сам привез в клинику. Он же держит мать Васильева под неусыпным контролем. Так кричит, завидев его. «Почему?» И он не просто лечит, а держит ее в состоянии полусна. Зачем? Чего добивается? От вопросов, на которые нет ответа, начинает болеть голова. Хотя, какое мне дело? Пусть сами разбираются. Номер палаты. Поднимая бровь, резкие иголочки стреляют в висок. Семь, почти шепчет медсестра. Прямо по коридору, потом налево последняя дверь. Вы только не шумите, иначе меня уволят. В третьей палате лежит министр сельского хозяйства. Стрельников тоже у Васильевой? Нет, он на обходе. Больше разговаривать не о чем. Из короткого диалога я узнал все, что мне нужно. Ураган в душе бушевал по-прежнему, но как-то уже иначе информация заставляла задуматься. «Санек, можешь оставить меня одного?» Смотрю на помощника. «Нет. Очень тебя прошу. Я не собираюсь скандалить. Но...» Вот заладил, кусая нижнюю губу от бессилия. «Хорошо», — вдруг соглашается он. «У вас десять минут. Я на всякий случай вызову охрану. Здесь лежат випы, не дай бог потревожить их покой». Киваю, подкрадываюсь к двери, берусь за ручку, как из палаты доносится сдавленный плач. Тихо приоткрываю створку, превращаясь в слух. «Мамочка, как же так!» – причитает Васильева слабым голосом. «Мамочка, прости, прости меня!» Приоткрываю дверь больше, вижу голову девушки, склоненную над больной. От этого звука мурашки бегут по коже, невольно отшатываюсь и делаю несколько вдохов. Сердце колотится, как припадочное. «Мамочка, где болит?» – Арина вскакивает на ноги. Наконец хорошо могу разглядеть врага. От боевой птички с ярко накрашенными губами, которая смело смотрела мне в лицо, когда я приходил в сизо, не остался следа. В палате находилась худенькая девушка с серым лицом. Ее длинные волосы были собраны в небрежный хвост, хрупкие запястья торчали из рукавов жакета не по размеру. Что-то детское, беззащитное, совершенно невидное было в наклоне ее головы в напряженной позе, когда она поправляла подушку матери, целовала ее руки. Ой, стонет больная. А. -а, -а. «Арина, да, мамочка, это я!» Судорожные рыдания кажутся слишком громкими в тишине палаты. Я делаю шаг вперед и отступаю. Снова пытаюсь войти и не могу. Что-то держит меня, не дает выплеснуть холодную ярость на несчастных женщин, встретившихся впервые за пять лет. И тут Васильева-младшая поднимает голову, мы сталкиваемся взглядами.